ЕГЭ-сочинение о Ленине Когда родился Владимир Ильич Ленин Никто не знал, что он будет предводителем коммунистов О котором помнят и в наши дни Это был великий человек Ленин учился в школе Иногда к нему приставали парни Кончалась эта разборки на школьном дворе Ленин не любил драться Но приходилось защищаться Или защищать своих друзей Кроме школы Владимир Ильич ходил работать Так как в те времена нужны были деньги, чтобы хоть как-то прокормиться Прилавки в магазине были почти пусты Хлебопродукты давали по карточкам И Владимир Ильич жил не как богатый гражданин А как все люди, которые его окружают Он бегал и раздавал листовки Ходил по улицам с огромной пачкой книг подбегал к машинам и продавал им сигареты. Не знаю, как Владимир Ильич Ленин стал лидером. Наверное, он как-то проявил себя перед людьми. Когда он зашел на трон, то начал вести всех людей в будущее коммунистов. Владимир Ильич Ленин старался сделать так, чтобы на прилавках было побольше еды и чтобы было поменьше безработицы. Это ему, конечно, удалось. Но ненадолго Посевы в деревнях не всегда давали хороший урожаи Иногда урожай просто гиб Ленин очень любил детей На парадах он брал ребенка и нес его на руках Люди не возружали, что ихнего ребенка ведет предводитель Когда началась Октябрьская революция, в стране началась паника Владимир Ильич не мог удержать людей Приходилось успокаивать их силой Всех парней старше 16 лет отправляли на войну Некоторые люди боялись и прятались Через некоторое время их находили и приговаривали к Ростлилу Из-за революции в стране началась голодовка Хлеб практически не привозили, воды нигде не было Если и привозили, то давали кусок хлеба Да половину кружки с водой Некоторые даже не могли дойти до машины с едой, так как охваченные голодом лежали на полу и погибали. Владимиру Ильичу Ленину было тяжело смотреть на все происходящее. Он не мог давать людям больше еды, лишь потому что немцы подходили все ближе, ближе к Кремлю. Они сжигали посевы, силой отбирали продовольствие у стариков и женщин Потом немцы расстреливали народ в деревне и сжигали ее не понимал, что немцы приближаются к Москве Он посылал на войну все больше и больше людей А сам сидел в охраняемом месте и ждал вестей Народ стране взбунтовался и начал громить город Ленин приказал солдатам успокоить людей Солдаты не счадили ни женщин, ни детей. И когда все немного затихло, Владимир Ильич хотел узнать о новостях в Москве и Подмосковье. Он выехал на своей машине вместе с охраной, но он недолго ездил. Ему устроили засаду революционеры. Ленина поймали и посадили за решетку. За решеткой Ленин читал книги при свече. На полях книги он писал молоком воззвания. Но революционеры узнали о его планах и отобрали книги После нескольких дней советские войска дошли до того места, где находился Владимир Ильич Ленин Они окружили революционеров и взяли их в плен Ленин был свободен В последний раз Ленин направил все свои войска на немецкую армию В этом бою советская армия окончательно разбила вражескую армию После этой победы в стране началась перестройка. Теперь Ленин был не враг народа, а друг. Стали привозить пищу, открыли новые заводы и стали появляться новые постройки. Однажды вечером, как обычно он это делает, Ленин хотел сесть в свою машину, а потом поехать домой. Только Владимир Ильич открыл дверь машины, как тут раздался быстро! Пуля настигла Владимира Ильича Ленина <свят> И попала в судную артерию <свят> Ленин, умер. Ленин умер На месте выстрела оказалась только старушка Которая ничего не видела Ее поймали и расстреляли После смерти Ленина поставили памятники, посвященные ему Самого Владимира Ильича Ленина похоронили на Красной площади в Мавзолее, где он лежит и сейчас. Ленина тщательно охраняют, пускают в Мавзолей только чтобы посмотреть на него. Сейчас Ленин почти весь состоит из протеза. Когда на него падает свет, то кажется, что он светится изнутри. Надеюсь, что в будущем его похоронят как человека как манекен там лежит, и все на него смотрят. Он тоже человек, как и мы. лучше его похоронят, как подобает, а не как манекен. ЕГЭ сочинение о Ленине. Когда родился Владимир Ильич Ленин,